Глава 3. После прилета в аэропорт назначения веселая толпа студентов переместилась в маленькие автобусики, рассчитанные на 10 человек. На них им предстояло преодолеть остаток пути до их первой остановки, точнее, до места, откуда они отправятся пешком до их первой стоянки. Местность, которая их окружала, завораживала своей красотой и новизной. Серость городского пейзажа сменилась яркой краской с живой природой. Леса, горы, море – Пусть и из окна машины все равно настраивали путешественников на романтический лад. О трудностях похода думать никому не хотелось, так что все просто наслаждались. Когда машины остановились и все вышли на Большую Поляну, преподавательский состав устроил мини-собрание. Как вам всем известно, в поход с нами пойдут профессионально подготовленные люди, которых мы уже знаем не первый год. Помимо трех наших преподавателей еще пятеро инструкторов. Вы можете обращаться за помощью или советом к любому из нас. А теперь прошу вас взять свои вещи и подготовиться к небольшому переходу до базы отдыха. Путь займет около получаса. Идем в дружной колонны по двое и не растягиваемся. На базе мы останемся до утра, чтобы немного отдохнуть от перелета и хорошенько подготовиться к походу. Ваши номера уже распределены, так что по прибытии подходим также в порядке очереди к вашему куратору Ларисе Алексеевне. Она направит вас по корпусам. Ужин в 8 часов, в главном здании, карты территории есть в каждом домике. До ужина у вас свободное время, а в 9 часов в собрание на поляне советов, она тоже есть на карте. До встречи на собрании, через 5 минут выступаем. Ну вот, началось, бурчала Аня. Это ещё не начало, вот завтра посмотрим. А пока мы ещё в социализации. Хоть и комары уже достают, ответила Вероника, стукнув по шее и надеждя убить укусившего её комара. Где мой спрей? Студенты выдвинулись в путь всё ещё весёлой и дружной толпой. Поход и правда занял около получаса, может, чуть больше. База отдыха была выполнена в очень милом стиле. Домики деревянные, небольшие, раскиданы по всей территории. Дыхание леса уже чувствовалось, но присутствие человека еще сохранялось. Все удобства были внутри помещений. Мягкие кровати, душ, туалет, маленькая гостиная и три спальни по два человека в каждой. Многие мечтали остаться здесь на все 10 дней. Но, увы, это была последняя комфортная ночь на последующие дни. А тут ничего, жить можно. «Если б к нам еще девочек подселили!» Делился Сергей своими впечатлениями. «Ты не мечтай! Еще четыре парня, вот что тебе светит!» Ответил Дима. «Ну, может, хоть в соседнем домике?» «Лично я планирую выспаться этой ночью. Может, это мой последний шанс». «Как знаешь, дело твое!» «Уже шесть часов ты даже расположиться не успеешь. Не то, чтобы с соседним сходить». «Я и не собирался сейчас. После собрания будет самое время». Так, да, точно, без меня. Я помылся и сплять. Вот мои мечты. Скукатища. Все занялись своими делами. Кто мылся, кто отдыхал, кто перебирал вещи, а кто слонялся без дела. Ты готовишь и на ужин, Ань. Сейчас только накрашиваюсь. Зачем? Ну я же девушка. И мы ещё не в лесу. Может, кого подцеплю? Ничего нового. Да и быстрее. Ой, тебе 5 минут. Нам же выходить надо. Тебе бы тоже не мешало привести себя в порядок. У меня всё в порядке, не беспокойся. Голова на месте, руки тоже. Если что, сойду с твою страшненькую подружку. Тебе только выгоднее. Спасибо. Но мне кажется, иначе у меня шансов не будет. Намёкаешь, что тут знакомиться не с кем? Или ты для Серёж так стараешься? А почему бы и нет? Ты имеешь что-то против? Смотри, что тебе от него надо. Хорошо провести время. Так докрась поирч, а то вдруг он ещё кого-то раньше увидит. Не завидуй, у пасиба. Девчонки и мальчишки, а также ещё 50 человек студентов пришли на ужин. Да, не фанта. Димон, как думаешь, с еду-но вообще? Не боржой, в лесу вообще рисом с тушёнкой питаться будешь и чаем на болотной воде. Не напоминай, мне только аппетит сразу пропадает. Подумаю об этом. Кого ты всё время высматриваешь? Да так, приглядываюсь. Ну-ну, охотнчик. После ужина толпа устала повалила на до собрание. Добрый вечер, товарищи студенты. Сейчас старший инструктор напомнит вам главные правила поведения в лесу, а также то, что должно находиться в вашем рюкзаке. Завтра каждому из вас добавится провизия пропорционально полу и весу. Так что подумайте, стоит ли брать лишние вещи. Утром мы покинем базу сразу после завтрака в девять часов. Наш первый переход будет длиться около двух часов, а затем остановка, отдых и обед. — Как думаешь, он женат? — спросила Аня. — Кто? — Ника, не глупи, инструктор. — А как же Сережа? Любовь прошла завяли помидоры. — Какая любовь? Мы два раза только пару слов-то и обмолвились. «А он, кстати, и он!» «Кто?» «Ты издеваешься, что ли?» «Я не пойму, о ком ты. Ты так быстро кавалеров меняешь. Я даже разглядеть не успеваю». «Потом рассмотришь. Сначала надо на крючок зацепить, а потом и разглядывать». «Вот поэтому тебе только дураки попадаются. Смотреть надо сначала. Тщательно причем». «Потому у тебя и парня нет. Пока смотришь, другие уводят». «Значит, не для меня, раз уводятся». Всю жизнь одна и будешь. Знаешь поговорку? Лучше быть одной, чем с кем бабала. Мы никогда друг друга не поймём. Потому что для меня главное любовь, а для тебя развлечение. Вот и разница. Любовь, да и вообще не существует. Иногда мне тоже так кажется, сказала с печалью в голосе Вероника. Конечно, за время своей беседы они прослушали всё, что говорил инструктор. Кто-то задавал вопросы, кто-то начинал разбредаться. Девчонки сидели на месте, каждая думала о своём, когда их прервал мужской голос, донёсшийся сзади. Привет, красотки. Как дела? спросил Серёжа, больше обращаясь к Ане. Привет. Теперь значительно лучше. А тебе, думала? Надеюсь, приятное. А как же? Я мечтала, что ты придёшь и спасёшь меня от тоски, которая нагнала Вероника. Ты же её помнишь? А как же? Думаю, наше знакомство будет не так просто забыть. Я Сергей. Вероника. Но мы вряд ли подружимся. Может, хоть врагами не будем? Этого будет достаточно. Ты мне ничего не сделал. Зачем нам враждовать? Вот и славно. Может, сходим, развлечемся? Я за, ответила Аня. Без меня, ответила Вероника. Я так и думал. Тогда счастливо оставаться. И вам того же. Вероника осталась сидеть на месте, а они с Сергеем удалились. "Твоя подруга всегда такая, хмм, серьёзная", спросил Серёжа у Ани, когда они остались наедине. "Да, но я всё равно её люблю. Мы разные, но всё же вместе". "Я заметил". "Заметил что? Что разные?" "Ага, понятно". Они отправились гулять и наслаждаться жизнью, молодостью и беззаботностью. Такие люди иногда сходятся, но быстро надойдет друг другу, так как цели и методы их достижения у них одинаковы. Пускать кого-то свое сердце не в их правилах, хотя страдать-то не от этого ничуть не меньше. Вероника медленно валяла по дорожке парка, наслаждаясь природой и тишиной. В такие минуты она могла ни о чем не думать, не переживать, слиться с окружающим ее миром, почувствовать себя не одинокой птицей, а частичкой чего-то огромного и доброго. Неожиданно для неё сзади хрустнула ветка, сломанная под чьей-то ногой. Она вздрогнула и повернулась. "Простите, я не хотела вас напугать", раздался мужской голос. Лица не было видно, так как человек стоял в тени. Вероника тоже была в тени, но голос сразу узнала. Она его же запомнила. Ей не хотелось ругаться, настроение у неё было совсем другое, но услышав голос Дмитрия, внутри всё вспыхнуло. Она оставалась в тени, надеясь, что он уйдет и не узнает ее. «Я просто шел слишком быстро и не по тропе. Я вас не заметил, задумался». Он вышел на свет. Вероника смотрела и молчала. Что-то в его лице притягивало ее взгляд, манило и отталкивало одновременно. «Почему такие парни всегда плохие герои? Почему высокомерие и чувство собственного превосходства стирают в них все хорошее? Зачем он появился на моем пути?» Зачем напоминает о своем существовании снова и снова? Кто он вообще такой? Чем дольше она смотрела и размышляла, тем больше понимала, что хочет вычеркнуть его из своей памяти, стереть, как ненужное воспоминание. Внутренний гнев нарастал, и эмоции нахлынули с новой силой. Она знала, что стоит ему ее увидеть, как их перепалка возобновится, а его галантность испарится. Он подошел ближе, она отвернулась и хотела уйти. «С вами все в порядке?» Он обогнал ее и взглянул в ее лицо. Глаза их встретились, хоть и в полумраке. Он сразу узнал ее, ее холодный и гневный взгляд. Они стояли молча и смотрели друг на друга. Никто не собирался просить прощения. Оба были правы, оба злые. Говорили только глаза и сердца. Буря эмоций, невысказанных чувств переполняли обоих. Они были похожи на вулкан, который уже начал дымить, но всё ещё удерживался от извержения. Любое слово могло привести его в действие, разрушительный и сметающий всё на своём пути. Вероника первой отрвала свой взгляд и, не сказав ни слова, пошла дальше. Если бы он только знал, каких усилий это стоило. Дима остался стоять. Он ещё долго смотрел ей вслед, пытаясь прийти в себя. Ни один из них не мог понять, что с ними происходит. И что заставляет их сердца выпрыгивать из груди? Откуда появляется злость, как только они встречаются? Девушка сразу пошла к себе в комнату, чтобы уж точно нигде с ним опять не встретиться. Она была так зла, что не находила себе места. Ей хотелось всё крушить, но она не могла себе этого позволить. В её понимании это бы означало поражение. Столько лет борьбы с собой, столько лет она глушила все свои эмоции, чтобы не быть уязвимой. И что теперь Какой-то парень вывел ее из состояния спокойствия, заставил вновь ощутить то, что она так тщательно прятала. «Нет, я не могу себе этого позволить!» Срываясь на крик, произнесла Вероника. «Ненавижу! Ну как же я тебя ненавижу!» Девушка упала на кровать и, уткнувшись в подушку, залилась слезами. Она так давно не позволяла себе этого сделать, что сейчас, казалось, вылилось целое море. за все прошлые обиды, за все то, что так тщательно подавлялось. Тише мыши, ниже тени, и я окажусь вам привидением. Каждый день проходит мимо, ну а жизнь неповторима. Ночью будет небо звездно, ночью будет слишком поздно. Я не буду больше плакать, я не буду рыскать взглядов. Отпускаю привидение, без сомнения, без сомнения, и пускай иду одна я. но другая. Я другая. Само того не заметив, её принял в свои объятия сон, немного тревожный, но крепкий. Дима тем временем, постояв в одиночестве, пока Вероника уходила, решил немного прогуляться. Точнее, просто продолжил свою прогулку, которая была прервана этой неожиданной встречей. Он шёл по дорожке, пиная попадающиеся под ноги камешки и размышлял о случившемся. Какая же всё-таки странная наша вселенная. Почему Она иногда посылает нам те встречи, которых мы больше всего избегаем. Что она хочет нам сказать? О чём предупредить? И как же правильно и всего поступить, если у тебя нет даже малейшего предположения о предназначении происходящего? Отступить или вступить в бой? Быть сильным или слабым? Каким я хочу быть на самом деле? Не должен, а именно хочу. Ответить на этот вопрос сложнее всего, ведь никто нас никогда не учил слушать себя. распознавать свои желания. Мы хорошо знаем, чего не хотим, а вот чего хотим от жизни, от человека, от ситуации, не знаем. Как бы парадоксально это ни звучало,